Я опустился в объяснение. Наконец он одобрительно кивнул. Ты имеешь в виду форму допуска Альфа. Ты, видно, был парень не промах. Я-то заслужил только форму Бетта. Тем более, почему бы тебе не рассказать? Ха, сам знаешь почему. Хотя у тебя и высокая степень допуска, нужно еще спецразрешение. Черт-то с два. Я только и делал, что пользовался таким разрешением. Видя, что он, скорее всего, так и не решится продолжать, я раздраженно заметил. Не думаю, что такое вообще возможно. Похоже, тебе просто пиво в голову ударило. Он с торжественным видом уставился на меня, а затем произнес. Дэнни, ну, я тебе расскажу. Но не забывай, что значит допуск Альфа, парень. Да, я расскажу тебе, поскольку тем самым никому не причиню вреда. Но хочу предупредить, вряд ли этим можно воспользоваться для решения твоей проблемы. Да, правильно, это путешествие во времени. Но оно неприменимо на практике, и ты не сможешь им воспользоваться. Но почему? Не торопи меня, ладно? Ведь никто так до конца и не разобрался, что к чему. Даже если кто-нибудь и добьется до сути, все равно это теоретически невозможно. Это не представляет никакой научной ценности даже для исследователей. Просто побочный продукт при разработке нульграфа, потому-то оно и засекречено. Какого черта? Нульграф ведь рассекретили. И что с того? Если б путешествия во времени нашли коммерческое применение, покров секретности сняли бы, не перебивай. Увы, я не внял его просьбе но лучше я передам его рассказ без моих замечаний. Когда Чак учился на последнем курсе Колорадского университета в Болдыре, он подрабатывал лаборантом. Сначала он работал в лаборатории низких температур. Но университет заключил с Министерством обороны выгодный контракт на разработку Эдинбургской теории поля. Выстроил новую физическую лабораторию в горах, далеко от города, и Чака перевели туда. За флабом был профессор Твишелл, доктор Хьюберт Твишелл. Тот самый, что недавно упустил Нобелевскую премию и по этому поводу сильно злобствовал. Твишелл решил попробовать поляризовать гравитационное поле, рассказывал Чак. Ничего не произошло. Тогда он ввел все данные по опыту в ВВМ. Компьютер выдал в ответ такое, что у Твишела глаза на лоб полезли. Мне, конечно, он ничего не сказал. Тогда он положил в испытательную камеру два серебряных доллара, предварительно велев мне пометить их. Затем он нажал соленоидную кнопку, и они исчезли. «Сейчас таким фокусом никого не удивишь», — продолжал Чак. «Чтобы исполнить его как следует, ему следовало бы еще достать эти доллары Из ушей у парнишки, добровольно полезшего на сцену из зала, где давалось представление. Но его, похоже, вполне удовлетворила и первая часть фокуса, да и меня тоже, платили-то мне повременно. Спустя неделю одно из колесиков появилось вновь, но только одно. А несколькими днями раньше, когда шеф уже ушел, а я прибирался в лаборатории, в испытательной камере появилась морская свинка. Раньше я ее не видел. Да и у нас в лабораториях их не было, так что я занес ее в биолабораторию по дороге домой. Они пересчитали свое хозяйство, но у них нехватки не обнаружилось, хотя морские свинки плодятся чуть ли не каждую минуту. Пойди подсчитай точно. Я прихватил ее с собой, и она стала жить в моей комнате. После того, как единственный серебряный доллар вернулся, Твишел принялся вкалывать так, что забывал бриться. В следующий раз Он поместил в испытательную камеру двух свинок из биолаборатории. Одна из них показалась мне ужасно знакомой. Но я не успел рассмотреть ее как следует. Он нажал кнопку тревоги, и они обе исчезли. Когда дней через десять одна из них, та, что была мне знакома, вернулась, Твишел понял, что добился нужного результата. Затем появился университетский военпред от Министерства обороны. Начальственного вида полковник. Он был когда-то профессором. Ботаники. Очень воинственный тип. Твишел его презирал. дополнительных присяги присяге, взятой с каждого из нас раньше, при получении допуска, полковник заставил нас обоих поклясться самой страшной клятвой хранить тайну. Он, похоже, возомнил, будто имеет дело с величайшим открытием в области военной стратегии со времен Цезаря. Замысел этого стратега сводился вот к чему. Можно было бы изменить ход проигранных сражений, или спасти положение еще не проигранных, направляя с помощью установки твишела дивизии на подмогу.